«Что это?» — спросила Дженнифер, нахмурившись. «Гектор велел передать тебе эту бумагу». «Зачем?» «Решил, что она может тебя заинтересовать». «С какой стати?» «И что такое ОАВ, черт побери?» Дженнифер пробежала глазами текст, напичканный головоломными авиационными терминами. «О живой картинке, разумеется, нечего мечтать», — подумала она. Судя по всему, сказала Дебора, речь идет о самолете, который взорвался в Майами. Ага. Гектор хочет сделать репортаж о безопасности полетов. Что ж, в добрый час. Эту пленку видела вся страна. Между прочим, кадры оставляют желать лучшего. Дженнифер отбросила рулончик в сторону. Спроси, не найдется ли у него чем-нибудь поинтереснее? Дебора ушла. Оставшись одна, Дженнифер посмотрела на портрет Чарльза Мэнсона, застывший на экране перед ее глазами. Потом она выключила изображение, решив дать себе время поразмыслить. Дженнифер Мэллоун исполнилась 29 лет. Она была самым молодым сегментным продюсером Ньюслайн. Она быстро продвигалась по службе, потому что очень любила свою работу. Она рано проявила свои таланты. Еще не закончив колледж Брауна, Дженнифер во время летних каникул работала в редакции практикантом вроде Дебор. Она допоздна засиживалась за терминалом, прочесывая хранилище всемирной компьютерной сети, и в один прекрасный день Трепеща от страха отправилась к Дикушенку с сюжетом о загадочном африканском вирусе и бесстрашном враче-эпидемиологе. В результате был снят знаменитый документальный фильм, ставший для Newsline ⁇ Гвоздем сезона ⁇ и принес Шейшенку очередную премию ⁇ Пибоди ⁇ для его стены славы. Уже очень скоро Дженнифер выпустил репортаж о дарели Строубере, о хищнической эксплуатации недр в Монтане и о спекуляции родовыми землями и рокезов. Еще никогда ни один практикант из колледжа не выпускал новости в эфир. На счету Дженнифер было уже четыре ролика. Шенк объявил, что ему нравится дерзость девушки и предложил ей должность. Дженнифер была умна, хороша собой, Не лишней оказалась и принадлежность к Лиге Плюща, год спустя, в июне, Дженнифер закончила колледж и поступила на работу в Ньюслайн. Костяк редакции составляли 15 продюсеров, занимавшихся подготовкой сегментов. Каждому из них был прикреплен свой телеведущий. Каждый должен был выдавать продукцию раз в две недели. Как правило, съемка репортажа занимала месяц. После двух недель предварительных изысканий продюсер являлся к Шенку и получал добро. После этого группа выезжала на место, снимала фоновые кадры и брала второстепенные интервью. Продюсер отшлифовывал текст, который предстояло озвучить ведущему. Тот прилетал на один день, снимался на месте событий, брал основные интервью, и уезжал на другие съемки, предоставив продюсеру кроить и монтировать записи. Иногда перед трансляцией ведущий являлся в редакцию, изучал сценарий и озвучивал кадры. Когда сегмент выходил в эфир, ведущий выглядел на экране и вел себя таким образом, словно он и есть настоящий автор программы. Ньюслайн ревностно оберегала репутацию своих звезд. Но истинным репортером был продюсер. Он находил сюжет, разрабатывал его, писал сценарий и монтировал кадры. Ведущий делал лишь то, что ему велели. Дженфер нравился такой подход. Обладая значительным влиянием, она любила работать за кулисами, оставаясь в тени. Анонимность как нельзя лучше соответствовала ее целям. Очень часто во время беседы гость, считая ее мелкой сошкой, говорил, не подбирая слов, даже когда камеры были включены. Время от времени он спрашивал, когда же появится Марти Рирдон. Дженнифер с самым серьезным видом отвечала, что это еще не решено, и продолжала задавать вопросы. И в ходе интервью разделывала под орех надутого болвана, решившего, будто его пригласили на примерку костюмов. Главным было то, что именно она делала репортаж. Ей было безразлично, что слава достается ведущему. «Мы и не утверждаем, будто бы они снимают сегмент», — повторял Шенк. «Мы не говорим, будто бы они берут интервью в то время, как это делают другие. Центром внимания нашей программы является не телезвезда, а сюжет. Ведущий всего лишь гид». Проводник, который помогает зрителям разобраться в происходящем. Это человек, которому они доверяют, которого рады впустить в свой дом. Все правильно, думала Дженнифер. Вдобавок, нехватка времени не позволяла действовать по-иному. Телезвезда, вроде Марти Рирдена, занята куда больше, чем сам президент. И уж, конечно, он намного популярнее. Его чаще узнают на улицах. Вряд ли можно ожидать, что такой человек, как Марти, станет тратить свое драгоценное время, занимаясь черновой работой, отсекая ложные версии, собирая по крупицам сюжет. На это у него нет времени. Закон телевидения лишнего времени не бывает никогда. Дженнифер вновь посмотрела на часы. Дик вернется с обеда не раньше трех, а то и половины четвертого Марти не станет извиняться перед Альпачино, вернувшись, дик взбесится, но потом поручит Рирдону новое задание и потребует сюжет, которым можно заткнуть образовавшуюся дыру. У Дженнифер оставалось полчаса, чтобы придумать его. Она включила телевизор и рассеянно пощелкала каналами, потом еще раз бросила взгляд на факс, лежавший на столе.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 Может получиться хороший репортаж. Не отчёт о катастрофе. Их показывали миллион раз. Все эти бесконечные россказни о том, что на самолетах используются компьютеры производства 60-х, об устаревших ненадёжных системах управления, лишь понапрасну тревожат зрителей. С аудиторией трудно установить контакт, поскольку люди не видят возможности повлиять на развитие событий. Но дефекты конкретной модели – «Самолета? Это вопрос безопасности промышленного продукта. Не покупайте это изделие, не летайте этим самолетом. Может получиться очень-очень эффективный репортаж», — подумала Дженнифер. Она сняла трубку и набрала номер. «Ангар номер 5. 11.15 утра». Кейси нашла Рона Смита у носового шести. Рон стоял с головой, погрузившись в люк обслуживания. Вокруг усердно трудилась бригада электриков. «Рон», — заговорила Кейси, — «я хочу расспросить тебя о показаниях регистратора сбоев». Она принесла с собой распечатку все 10 страниц. «В чем дело?» «Здесь показания четырех линий». AUX, первая, вторая, третья и COA. Что они обслуживают? Это важно. Именно это я хотела бы выяснить. Ну что ж, Рон вздохнул. AUX-1 это вспомогательный электрогенератор, хвостовая турбина. AUX-2 и AUX-3 резервные линии. Их прокладывают на случай будущих модернизаций систем. А AUXCOA – это линия, которая обслуживает оборудование, установленное по выбору заказчика. Например, экспресс-анализатор, которого на этом самолете нет. «Все четыре линии показывают нули», – произнесла Кейси. «Значит ли это, что они были в работе?» Не обязательно. Ноль значения по умолчанию. Хорошо. Кейси сложил распечатку. Что со сбоями датчика приближения? Его сейчас проверяют. Может быть, обнаружится что-нибудь интересное, но посуди сама. Содержимое регистратора сбоев – это нечто вроде моментальных снимков. Мы не можем восстановить картину полета по разрозненным кадрам. «Нам нужны данные ЦРПД. Придется тебе добыть их, Кейси». «Я всеми силами подгоняла роба Вонга, однако...» «Нажби на него покрепче», — сказал Рон. «Регистратор полетных данных — единственная наша надежда». Из-под крыла самолета донесся негодующий вопль. «Мать вашу, какого черта? Вы только взгляните сюда!» Это был голос Кенни Бернэм. Кенни стоял на платформе под левым двигателем, яростно размахивая руками. Инженеры, стоявшие вокруг, качали головами. Кейси приблизилась к платформе. — Что-нибудь нашел? — Даже не знаю, с чего начать, — ответил Кенни, указывая на двигатель. — Во-первых, неправильно установленные уплотнения охлаждающей системы. Какой-то болван из наземной бригады воткнул их задом наперед. Они могли вызвать отказ двигателя. Да, рано или поздно, но это еще не все. Взгляни на дефлектор решетки реверса. Кейси поднялась по приставной лестнице к соплу двигателя, вокруг которого толпились инженеры, разглядывая откинутый дефлектор. «Покажите ей, парни!» — велел Берн. Кто-то осветил фонариком внутреннюю полость дефлектора. Кейси увидела прочный стальной колпак, поверхность которого была покрыта тонким слоем сажи от выхлопа турбины. Пятнышко света переместилось на фирменное клеймо прат и Уитни, выдавленное у самого края металлического патрубка. «Видишь?» — спросил Кенни. «Что, фабричное клеймо? Эмблема...» Прат и Уитни представляла собой окружность с изображением орла и буквами П и w внутри. Да, Клеймо, чем оно тебе не нравится? Берн покачал головой. Кейси, голова орла развернута на 180 градусов. Он смотрит в другую сторону. Ох, Кейси не заметила этого. «Уж не думаешь ли ты, что прат и Уитни повернули своего орла?» «Ни за что». «Это поддельная деталь, Кейси!» «Ясно», — отозвалась Кейси. «Но могла ли она стать причиной происшествия?» Наступил критический момент. На самолете уже были обнаружены фальшивые детали. Амос предсказывал, что будут и другие, и он не ошибся. Вопрос лишь в том... Могли ли они повлиять на поведение машины во время инцидента? «Вполне могла», — сказал Кенни, переминаясь с ноги на ногу. «Но мы не можем разобрать двигатель на части. На это уйдет две недели. Как же проверить? Нам нужен ЦРПД, Кейси. Нам нужны его данные». «Давайте я съезжу в вычислительный центр», — предложил Ричман. «Выясню, как продвигаются дела у Вонга». — Это не надо, — ответила Кейси. — Ничего хорошего не получится. Роб Вонг был человеком темпераментным и раздражительным. Попытавшись подогнать его, Кейси ничего бы не добилось. Вонг попросту бросил бы все и не появлялся на работе несколько дней. Запищал сотовый телефон. Звонила Норма. — Начинается, — сообщила она. — Тебе звонили Джек Роджерс? Берри Джордан из Лос-Анджелесской Таймс и некта Уинслоу из Вашингтон-Пост. Ньюслайн затребовала материалы по Н-22. Ньюслайн? Информационная передача? Да. Они делают репортаж? Не думаю, — ответила Норма. Скорее ловят рыбку в мутной воде. Хорошо, — сказала Кейси. Я перезвоню тебе. Она уселась в углу ангара, вынула записную книжку, и принялась составлять список документов для прессы. Отчет ФАВП о процессе сертификации новой машины, извещение ФАВП о выдаче сертификата на n 22